Элен кивнула. Дьюке Бёв протянул ей один кошель с золотом и второй с драгоценными камнями. Элен вытрясла камни на левую руку. «Сапфиры! Рубины и изумруды! Они просто великолепны!» — оценила она королевский выбор. Драгоценные камни действительно были очень чистыми. Но Элен вспомнился «Ле-Маришаль» и слова Бодуэна о его мнении относительно драгоценных камней на мече. Елен подняла брови, но подумала, что должно быть у короля иной вкус. Это будет самый красивый, самый лучший меч, который когда-либо был у короля, пообещала она. Время покажет, но сделать его таким в ваших же интересах, заявил Дьюкебеф. Элен так и подмывала с достоинством ответить рыцарю, но и не хотелось спорить со своим благородным гостем, поэтому она лишь почтительно склонила голову. — Никому не говорите об этом заказе и предупредите об этом ваших подмастерий. — Никому ни слова! — настойчиво повторил Дьюке Бёв. — Как вам будет угодно, милорд? Она поклонилась. Бёв фыркнул Ноздри у него раздувались, как у лошади. А Эфес и Гарда? Сделайте их такими, какими сочтете нужным. Выберите форму, которая, по вашему мнению, больше всего годится для хорошо сбалансированного меча. Не забудьте придать мечу изысканности шик. Элен снова сдержалась. Каждый из ее мечей был изысканным и великолепным даже без каких бы то ни было украшений. «Есть ли у вас какие-либо пожелания насчет ножен и перевязи?» — спросила Элен как обычно. Дьюкебёв раздраженно покачал головой. «Слушайте, ну вы вообще мастер или нет? Придумайте что-нибудь. Меч должен быть единственным в своем роде, таким, чтобы все завидовали его владельцу». Элен снова поклонилась. «Как прикажете, милорд?» После того, как рыцарь короля уехал, взбудораженные Жам, Исаак и Петер собрались вокруг Элен. Она терпеливо стала объяснять им свой замысел. «Меч для короля важнее всех наших заказов. Именно этой работе мы должны отдать предпочтение. Понятно? Но почему нам нельзя об этом рассказывать?» — удивился Петер. Было бы намного легче уговорить монахов дать нам отсрочку, если бы мы им все объяснили. Они не отказали бы нам, если бы мы сказали, что ты делаешь меч для самого короля. Кроме того, это упрочило бы нашу репутацию. Ты прославилась бы далеко за пределами Сент-Эдмундсбери». «Да, но это стало бы чудесной приманкой для грабителей. Об этом ты не подумал? Нам ведь оставили драгоценные камни». Петер осекся. «Да, об этом я не подумал», — признал он. Жанн с Исааком промолчали. Оставшись вечером с Жаном наедине, Элен восторженно выпалила. «Вот видишь, ты был неправ. В конце концов он порекомендовал меня королю». Жан пожал плечами. И все же я остаюсь при своем мнении. Ты должна выбросить его из головы. — Да, я так считаю, — неуверенно буркнула Элен.